Глава 31. Как только Серафима покинула круг, я тут же попытался активировать копье. Но, увы, у меня снова ничего не вышло. Видимо, ограничения убежища в свернутой аномалии распространялись и на этот круг верхов в теневой параллели. «Позволь мне, я, кажется, знаю, что нужно делать», – раздался в голове Маринин голос. «Валяй», – обреченно выдохнул я. В следующую секунду тело перестало подчиняться мне, перейдя под контроль союзницы. И темная сущность, задействовав рывок, швырнула нас прямо из сидячего положения в узкий лаз проделанного Серафимой прохода. Хоть Марина и попыталась сжать тело в момент переноса в комок, накрепко связанные руки и ноги не позволили ей максимально обезопаситься. И жесткого столкновения с шершавой, как наждачка корой берхов внутри узкой тропы, избежать не удалось. Мне показалось, что я услышал хруст своих костей, когда левая сторона тела врезалась в шершавый ствол. По разодранной окору щеке побежала кровь. Остальные телесные повреждения маскировал костюм, и что там стряслось с отбитым плечом и коленом, оставалось лишь догадываться. Потому как, уступив союзнице контроль тела, я перестал ощущать и физическую боль. Высокий же болевой порог бывшего чадия позволил Марине не только стоически вытерпеть жесткое столкновение с Берхом внутри узкой тропы, не издав ни звука, но даже каким-то чудом устоять после удара на здоровой правой ноге. Через секунду в правом кулаке союзницы материализовалось воздушное копье. Как я и предполагал, за пределами круга блокировка боевых обилок перестала действовать. И перебирая пальцами обеих рук под ревку, Марина скоренько добралась до широкого наконечника. Дальше, действуя им как кинжалом, она легко перерезала стягивающие запястья веревки. Еще несколько секунд союзнице потребовалось, чтобы рассечь копьем веревки на ногах. И вот уже полностью освободившись от пут, она стояла на тропе на двух ногах, Хотя по-прежнему основной упор старалась сделать на правую, подтверждая мои догадки о как минимум серьезном ушибе левой коленки. «Давай дальше я сам», — предлагаю союзнице. «Как скажешь», — безропотный выдох в ответ. И в следующую секунду я буквально втыкаю кулак в зубы, сдерживая рвущийся из горла вопль от пронзительной вспышки боли в целиком отбитом боку и особенно садистски острой в плече и коленке. «Может, я еще немножко похозяйничаю?» – предлагает союзница. И я отчаянно киваю, не в состоянии вымолвить ни звука, с вбитой в рот рукой. Сверлящая мозг боль исчезает так же молниеносно, как до этого появилась. Отбитая оберх тела снова под контролем терпеливой Марины, но союзница не спешит двигаться вперед по тропе. Сперва она активирует призрака, отчего изображение перед глазами привычно раздваивается – Справа продолжает отображаться теснота берхов вокруг, а слева, глазами двинувшегося вперед призрака, транслируется кино, постепенно расширяющееся от центра тропы, петляющей в окружении оплетенных паутиной стволов. Увлеченные картиной на левом экране, я не сразу замечаю заструившиеся по лбу и рукам капли активировавшегося целебного пота. Заметив же, тут же отправляю мысленную благодарность союзнице, не забывший запустить процесс починки ушибленного тела. «Ой, да брось!» – фыркает в ответ Марина и тут же азартно добавляет. «Глянь лучше, что там творится!» Призрак остановился, добравшись до преградившего выход с тропы высокого колючего кустарника и, повинуясь воле хозяйки, таращился теперь сквозь белые шипы неодолимой преграды на жаркую схватку двух высокоуровневых ясновидящих с другой стороны. Плечистые великаншие камуфляжницы, скачущие с легкостью балерины по просторной лесной полянке, с норовисто сияющими серебром перчатками молниеносные росчерки огненной сабли в руках верткой противницы, не составило труда распознать Серафиму. Но я буквально ошалел от изумления, когда в противостоящей толстухе девушки с розовыми волосами и в розовом же кожаном костюме узнал своего злого гения Линду. «Так это и есть та стерва, спасаясь от которой ты угодил на аномалии в загребущие лапы толстухи?» спросила Марина. «А ты откуда?» «Ну да, мои мысли ж для тебя, как раскрытая книга». «Не все, просто сейчас ты слишком громко думал». «Фак». Двойная трансляция перед глазами вдруг пошла рябью, но через секунду все снова наладилось. Правда, картинка теперь осталась одна. С дракой за колючим кустом а отображение тесной тропы на выходе из круга сгинуло без следа. До меня с легким запозданием дошло, что союзница активировала рывок совместно с призраком и перенесла тело на место безмолвного разведчика. «Надеюсь, ты не собираешься туда лезть?» – запаниковал я. «Пока нет», – откликнулась союзница подозрительно веселым голосом. «Что значит «пока»? Марина, эта дурацкая шутка перестает мне нравиться» каждая из них на порядок круче тебя вижу ну и фигли ты задумала фак живо возвращай мне тело обратно через минуточку чего вот увидишь сереж тебе понравится